Глава 74. Санкт-Петербург. 1907 год. Владимир Гаврилович Филиппов, начальник Сыскной полиции Петербурга, внимательно изучал бумаги, присланные итальянскими коллегами. Он понимал, что убийство знатного дворянина Комаровского наделало в Венеции немало шума. Тамошним полицейским удалось выяснить довольно много. По горячим следам они отыскали ганддольера, перевозившего предполагаемого преступника. Тот бажился, что молодой человек в коричневой шляпе и сером пальто очень нервничал, хрустел длинными пальцами и заплатил гораздо больше положенного, целых 400 франков. По счастью, он хорошо разглядел незнакомца и дал его подробное описание. А вскоре молодого человека задержали по горячим следам. Он вёл себя очень агрессивно, сопротивлялся аресту, но оказавшись в полиции, вдруг размяк и позволил снять с себя одежду. Документов при нём не оказалось. Правильнее сказать, не оказалось вообще ничего, что могло хоть как-то помочь установить его личность. Когда руки кореминёра коснулись золотого крестика, блеснувшего на волосатой груди, подозреваемый вдруг заплакал и прошептал: "Прошу вас, не забирайте его у меня". Возьмите мою одежду, возьмите мою жизнь, но только не его. Полицейские не сошли к его просьбе. Задержанный оказался в камере, и его фотография полетела в Россию. Филиппов внимательно рассматривал молодого, чуть лысоватого человека с вытянутым интеллигентным лицом и терялся в догадках. Кто это такой? Какое отношение имеет к Комаровскому? Может быть, на этот вопрос могут ответить родственники покойного или его соседи? Владимир Гаврилович положил фотографию в папку и отправился в орёл. Заплаканная сестра Комаровского, приехавшая из Петербурга, одетая во всё чёрное, чёрный цвет сделал её бледное лицо ещё бледнее. Вертела в руках снимок и шептала: "Нет, я его не узнаю, не узнаю. Кто это? За что он убил Пьера?" Филиппов развёл руками. Этого я вам не скажу. Фотография пришла из Венеции, где об этом человеке знают лишь то, что его фамилия Дюмон. Во всяком случае, так он зарегистрировался в гостинице. Больше о нём ничего не известно. Сестра покойного ещё раз поднесла снимок к глазам и близоруко прищурилась. Нет, ничем не могу вам помочь. Владимир Гаврилович грустно улыбнулся. В таком случае, извините. Я понимаю, какую боль приносит вам всё, что связано с братом, но это наша работа. Она закивала. Да, конечно, я всё понимаю. Я провожу вас. Женщина вышла из гостиной. Впрочем, подождите. Сейчас я позову сына. Он приехал вместе со мной. Они с Пьером были близки. Может быть, он когда-нибудь видел этого человека. Дама позвонила в колокольчик, и румяная горничная тотчас появилась в гостиной. Я вас слушаю, госпожа. «Скажи Сержу, чтобы спустился ко мне», — приказала женщина. «Он нужен для очень важного разговора». Девушка поспешила исполнять просьбу, и вскоре субтильный юноша лет двадцати с небольшим сбежал по лестнице в гостиную. «Серж, это начальник сыскной полиции», — представила дама Филиппова. «Он расследует убийство дяди Пьера. Знаешь, в Италии уже нашли подозреваемого и прислали его фотографию. Посмотри на нее, пожалуйста. Может быть, ты когда-нибудь видел этого человека?» Серж улыбнулся. «Конечно, я сделаю все, чтобы вы поскорее нашли его». Он взял в руки снимок и прищурился так же, как мать. Его лицо побледнело. «Мама, ты не узнала его?» Молодой человек замотал головой, будто стряхивая на вождение. «Это же Николай Наумов, наш дальний родственник». Сестра Комаровского хотела что-то сказать, но от волнения запнулась и закашлялась. Это Коля Наумов? Как я давно его не видела, она захлопала ресницами. Ты хочешь сказать, что он убил дядю? Но это невозможно. Пьер столько помогал ему. Наверняка это какая-то ошибка. Коля всё объяснит, я уверена. Зачем ему убивать моего брата? Филипп тяжело вздохнул. Надеюсь, что он действительно даст какие-то объяснения. Я поставлю вас в известность. Да уж будьте добры. Лицо сестры Комаровского приняло обиженное и капризное выражение. Держите нас в курсе происходящего. Уж кто кто, а я имею на это полное право. Она театрально вскинула руки и прошептала: "Только прошу вас, избавьте меня от общения с этой Торновской. Я уверена, что она приложила руку к убийству Пьера. Боже, как хорошо, что Эмилия не дожила до всего этого ужаса". Владимир Гаврилович поспешил откланяться. Оказавшись в своём просторном кабинете, он зябко повёл плечами. За окном стояла промозглая осень, и в помещении было холодно. Нужные бумаги уже лежали на столе, и Филиппов подумал, что его помощники, как всегда, быстро собрали информацию. Он углубился в изучение документов, и вскоре ему стало ясно, почему сестра Комаровского не хотела верить, что Наумов убийца. Молодой двадцатисемилетний юрист происходил из хорошей и даже очень хорошей семьи. Его отец был пермским губернатором, довольно уважаемым и обеспеченным человеком. Николай окончил юридический факультет Петербургского университета и благополучно трудился чиновником по особым поручениям Орловского губернатора. Филиппов с удивлением узнал, что на умевы дальние родственники писателя Ивана Сергеевича Тургенева. Мог ли юноша из такой семьи оказаться убийцей? Может быть, произошла какая-то ошибка? Скажем, Николай решил навестить Комаровского и случайно стал свидетелем преступления. Почему же в таком случае он не оправдывался? Владимир Гаврилович отложил бумаги и принялся барабанить пальцами по столу. Многолетний опыт подсказывал, что в этом убийстве кроется какая-то тайна, и что ему предстоит её разгадать. вызвав своего помощника, он распорядился послать депешу в Венецию. Молодой человек опоздан.